К нему. Это, знаешь ли, гражданское обвинение первой степени, предвзятость государственного чиновника при исполнении обязанностей. «Меньше всего я хочу тебя в чем-то обвинить», – отозвался хрипловатый и низкий, очень напряженный женский голос. «Я просто прошу тебя изменить ситуацию, пока возможно». «Невозможно». «Махай род. ради этого мальчика я рискну репутацией, индексом, всем». Задержав дыхание, крокодил выглянул из заветок, а Ира разговаривала с голограммой. Его собеседница, высокая полная женщина, была одета в пальмовую юбку. Пышное ожерелье лежало на большой увядшей груди, не прикрывая наготу и не украшая ее. Содержание разговора его интонация и лексика не вязались ни с обликом собеседников, ни с огружающим пейзажем. Твоему внуку ничего не угрожает.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 04, но он управляет собой. Ты отправил мальчика с порогом 04 сдавать пробу. В голосе Аиры впервые прозвучало нечто, кроме отрешенного холода. Я отправила. Это его выбор. Он достоин быть гражданином. Если бы он был мой внук, выбирай слова Махайрот. Я записываю наш разговор. Я тоже. «Ты предвзят! Ты должен был отказаться принимать у него пробу сразу, как только увидел его в списках!» «Нет, не должен!» Аира повысил голос, и крокодил расслышал отчетливо прорвавшуюся ярость. «Он такой же, как все, подросток. Я принимаю пробу у него, как и у всех!» «Ну ничего себе!» – подумал крокодил и вспомнил сцену прибытия. «А это что за бледно-зеленая поросль?» Ведь Айра хотел отправить Тимар Алка домой вместе с крокодилом. Женщина с грудью, сжала тонкие губы. Крокодил с удивлением увидел слезы в ее маленьких глазах. Будь очень внимательный, Махайрот. Я и так очень внимателен, Шана.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 Аира обернулся. Его глаза, обычно мутноватые, сейчас казались залитыми пластмассой, как будто Ира нацепил матовые контактные линзы. Я искал дорогу в лагерь, сказал крокодил. А, сказал Ира, помолчав. В лагерь, сейчас пойдем. Солнце склоняется. И направился к дому, не говоря ни слова. Крокодил помедлил, а Ира обернулся с порога. Заходи.